Глава третья. «Для принятия решения у меня есть время до полуночи. Мне не стоит ошиваться в магазине мадам Ганки, она точно выставит меня отсюда. Я медленно бреду к стенам замка, чтобы находиться рядом с парнями, и стараюсь не походить на бродяжку. Не хочу, чтобы меня заметили другие стражи. Но далеко уйти тоже нельзя. Я не думаю, что смогу вернуться в физический мир если мое тело вновь станет невидимым. Я не хочу опять застрять в завесе невидимым Купидоном. Лишь от одной мысли об этом внутри все скручивается тревожным одиночеством. Я прохожу мимо магазинов, не выпуская стен замка из виду. днем стражей столько же, сколько и ночью. После ночи на улице мое платье помялось и испачкалось грязью. Я одета явно не для жизни на улице. Я двигаюсь параллельно стене, прохожу мимо городской площади и рынка, а затем оказываюсь в жилом районе. Здесь только особняки с высокими воротами и искусными лужайками. Заметив на тротуаре скамейку, я присаживаюсь, чтобы передохнуть. Ноги ужасно ноют. Шлейф платья почти весь в грязи. Конец обтрепался — а цвет из фиолетового стал коричневым. Туфельки выглядят не лучше. Я провожу на скамейке весь день и гляжу на проходящих мимо людей. Большинство из них не обращают на меня никакого внимания. К вечеру меня начинает мучить голод. Я не ела с тех самых пор, как вместе с парнями покинула остров изгнания. Будучи бесплотным купидоном, я не ела больше 50 лет, и поэтому не люблю пропускать приемы пищи. Под покровом ночи я пробираюсь к западной стене, окружающей замок. По запаху навоза и сена я понимаю, что по ту сторону находятся дворцовые конюшни. А здесь, недалеко от протаренной дорожки, расположен небольшой лесной массив. Стражи ходят только по стене, поэтому я подбираю время и подхожу ближе незамеченной. Я сажусь на траву и жду, и жду, и жду еще. Я хочу есть. Живот сводит болью от разлуки с якорями, и в голове роятся всевозможные варианты провала. Наконец, когда на небе появляется огромная и яркая луна, я слышу шорох и вскакиваю на ноги. Впереди, примерно в 30 футах, отходит часть стены, и со скрипом открывается потайная дверь. Я стискиваю край платья на случай, если потребуется задрать подол и бежать. Но это лишь принцесса Сура с фонарем в руках. «Поторопись!» Оглянувшись и убедившись, что нас никто не видит, я следую за ней в логово льва. Я прохожу через дверь и вижу пожилую Фейри. Судя по ее тугим каштановым кудрям, она брауни. У нее даже брови кучерявятся. А еще она крохотная, ростом всего около четырех футов, а на руках у нее мозоли от многочасовой уборки. Ее вид таким образом черпает силу. Фейри закрывает каменную дверь, берет у принцессы фонарь и ведет нас вперед. Я следую за ними. Мы проходим через узкий подвал, заставленный пыльными ящиками. Открыв люк, Мы поднимаемся по короткой лестнице и оказываемся внутри дворцовых конюшен. Проходим мимо десятков спящих лошадей, минуем денники и беговой круг и входим в маленькую боковую дверь. Мой желудок сводит от голода, когда мы оказываемся на дворцовой кухне. Здесь никого нет. На жарочных поверхностях не кипят котлы, но я чувствую запах остатков от ужина. Я оглядываюсь по сторонам в поисках объедков, но ничего нет. Проклятье. Миновав кухню, женщины по-прежнему молча ведут меня по лестнице для прислуги, затем по простому коридору, а потом мы оказываемся в маленькой комнатке. Обставлена она просто, пол деревянный, стены каменные, но здесь чисто. И стоят аккуратно застеленные кровать и письменный стол. Брауни закрывает за нами дверь, и все мы облегченно выдыхаем, потому что нам удалось добраться сюда, не попавшись. «Полагаю, нам нужно как следует представиться. Я принцесса Сура, а это моя служанка Дуру. Я Эмили. Приятно официально познакомиться с тобой, Эмили. Я вижу, что Дуру, похоже, не разделяет чувств принцессы. Она смотрит на меня так, словно готова выцарапать глаза». «Дуру, все в порядке», — говорит принцесса, заметив, какими взглядами мы обмениваемся. «Она может оказаться врагом, принцесса. Вам не следовало приводить ее сюда. Что, если она притворяется? Что, если она использует вас и ведет свою игру?» «Я никогда не причиню вам зла и не предам», — сердечно заверяю я. «Вы меня не знаете, но клянусь, я ни за что намеренно не причиню вам боль». Принцесса лишь кивает в ответ. «Пока что ты останешься здесь. Эта комната предназначена для прислуги. В ящиках под кроватью ты найдешь униформу. Я назначила тебя своей горничной. Не волнуйся, тебе не придется быть среди людей, тем более рядом с принцем. Ты будешь следить за порядком в моих покоях. Но Дуру будет помогать», — рассказывает она, жестом указывая на Брауни. А теперь, если позволишь, я наложу чары, сделав тебя похожей на высшую фейри. Эм... Я знаю наверняка, что чары на меня не действуют, но ничего не говорю. Принцесса подходит ко мне и касается кожи. Я чувствую, как ее магия собирается вокруг меня, а затем просто исчезает. Принцесса хмурится. Странно. Чары на тебя не действуют? Я пожимаю плечами. «Хм, все сложнее, чем я думала». Брауни склоняет голову в раздумье. «У нее розовые волосы, как у высших Фейри. Кожи нет, но мы можем ее подкрасить, принцесса. Намокнуть нельзя будет, но я уверена, что это сработает. Еще нужны каблуки. А уши спрячем», — говорит Дуру, обходя меня по кругу. Если она останется здесь, то должна научиться сливаться с толпой. Я не хочу, чтобы ее присутствие обнаружилось и принесло вам проблемы, принцесса». Принцесса Сура одаривает Брауни доброй улыбкой. «Спасибо, дуру. Таких изменений должно быть достаточно, если Эмили не будет лезть на рожон». Наклонив голову, принцесса бросает на меня оценивающий взгляд. «Я помню твои красные крылья». «Да». «Они и сейчас есть, просто спрятаны». «Значит, ты можешь прятать их, как это делают высшие фэри?» «Хорошо». Я озадаченно на нее смотрю. «Почему вы помогаете мне?» Она обдумывает свой ответ какое-то время. «Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что ты напала на принца из-за меня». «О, ну, так и было». «Почему?» Я пожимаю плечами. Он мерзкий изменщик. Губа принцессы Суры слегка дергается. «Кто ты? Должно быть, ты очень могущественно, раз смогла прорваться через магические барьеры замка и осталась незамеченной. Ни одно существо не способно оставаться невидимым в этих стенах. Не говоря уже о магии, которой тебя ударил принц. Ты должна была погибнуть». Принцесса смотрит на меня изучающе, и мне не по себе от ее пристального взгляда. «Кто ты?» «Даже если я скажу, вы все равно не поверите». Она пропускает мой ответ мимо ушей. «Скажи, почему ты не можешь уйти отсюда? Ты что-то ищешь?» Я не знаю, стоит ли отвечать на этот вопрос, но раз я умолчала о купидонстве и завесе, то хоть что-то рассказать я должна». Приведя меня в замок, принцесса подставила себя под удар. «Правда, самое меньшее, чем я могу ей отплатить. Я хочу увидеть заключенных, которые будут участвовать в королевском отборе». На ее лице возникает удивление. «И ты знаешь кого-то из пленников? Из тех, кто будет проходить отбор?» Я перевожу взгляд с нее на Брауни и обратно. «Можешь довериться Дуру так же, как и мне», — заверяет принцесса Сура. «Дуру родом не отсюда. Она была моей нянькой на моем родном острове. Она верна мне, а не принцу». При упоминании принца Дуру фыркает. «Я бы предпочла быть верной гадюке. Меньше шансов, что меня укусят». «Она мне нравится. Три генфина, которых вчера доставили сюда с острова Изгнания». Я здесь из-за них. Я не могу их бросить. Принцесса Сура кивает. Что ж, мне ничего не известно о пленниках, но я попробую незаметно разузнать, что к чему. Я знаю лишь то, что отбор состоится через неделю. Неделя. Я должна прятаться здесь во дворце под одной крышей с принцем целую неделю. Должно быть, на моем лице отразилось смятение потому что принцесса мягко улыбается. «Пока ты будешь делать то, что я говорю, останешься в безопасности. Дуру, не могла бы ты собрать все, что нам понадобится, и принеси для Эмили еды?» Дуру колеблется, будто не хочет оставлять принцессу со мной наедине, но кивает и выскальзывает из комнаты. Мы с принцессой Сурой некоторое время молча смотрим друг на друга. Принцесса по-настоящему красива, но в ее глазах прячется грусть. Через мгновение эта грусть превращается в нечто иное — в решимость. «Боюсь, я привела тебя сюда не только по доброте душевной. Что ж, вот это мне уже не нравится».